Глава двадцать девятая. Традиции. Амали. Теплая вода приятно ласкала мою кожу. Сетар аккуратно водил мочалкой по моему уставшему телу, несмотря на смех и вялые попытки воспротивиться его самоуправству. «Сет, прости, но я пока не готова продолжать», честно призналась я, чувствуя небольшой дискомфорт и весьма занятную натертость своих интимных мест. «Я тебя просто купаю». «Забочусь о своей жене, а долги, так и быть, требую с тебя завтра». Игриво прикусывая мне ушко, сказал Сет. «Ты совсем не ревнуешь?» Не могла не поинтересоваться я. Теперь, когда дурман страсти развеялся, начали снова появляться сомнения. «Нет, цветочек к Тарку и Рэю не ревную. Они наша семья. Только им я могу доверить твою защиту и твое удовольствие». «Я рад, что ты решил испринять нас. Надеюсь, ты больше не настаиваешь на разводе?» – уточнил Сет, разворачивая меня лицом к себе. «Не настаиваю. Но что дальше? Я не хочу расставаться с мечтой стать пилотом. Мне нужно учиться, а вам? Ты говорил, что у вас бизнес», – сказала я, скользя пальцами по его широкой гладкой груди. «Ты сможешь закончить обучение дистанционно или на пиросе?» На твои экзамены мы полетимся вместе, но, Ами, я не хочу тебя врать. Ты не будешь водить транспортники. Единственный шаттл, которым ты будешь управлять, это наш факир. Ты наша жена, наше сердце. Поверь, мы найдем, чем занять все твое свободное время, — сказал Сетар, крепче прижимая меня к себе, как будто боялся, что я устрою истерику. Чего-то подобного я ожидала. Было немного жаль. Но только немного. Не могу сказать, что детская мечта образдить бескрайние просторы космоса была заманчивее, чем мысль остаться с Сетом, Тарком и Реем. Тогда, наверное, лучше на пиросе. Надо будет завтра забрать документы и поговорить с Маркусом, чтобы он не бросился на поиски через два месяца. Спокойно согласилась я. Но какой смысл спорить? Необходимость я понимала. В получении квалификации мне не отказали. Да и сама не хотела надолго покидать своих мужей. А по поводу того, что будет, когда я получу заветные корочки, пока думать рано». «Кто он тебе? Я уточнял, у тебя не осталось родственников после смерти родителей?» — хмуро спросил Сет. «Ты ревнуешь?» — игриво протянула я, зарываясь пальцами во влажные серые волосы. «Я не шучу. Не играете маме?» Ревность пиров заканчивается плохо. Мы агрессивные и сильные, а пламя может быть смертельно опасным для врагов. Серьезно сказал Сет, озадачивая меня ответом. А зачем? В смысле, зачем вам ревновать, если ваш огонь не дает никому ко мне прикоснуться, обжигает соперника и меня? Не подумав, спросила я. Кто он? Кто посмел тебя коснуться? Натурально зарычал Сетар, а от его рук и волос повалил горячий пар, а потом замелькали языки пламени. «Сет, ты пугаешь меня? Никто меня не касался, это была нелепая случайность», – растерянно ответила я. Сетар тяжело дышал. На скулах мужчины играли желваки, но огонь постепенно утих. «Ты так и не ответила, кто он тебе?» – бескомпромиссно потребовал ответа Сет, вызывая мою злость и раздражение и не отвечу. По крайней мере, до тех пор, пока ты не прекратишь рычать на меня, — холодно сказала я, пытаясь отодвинуться от цитара, но он легко удержал меня. Прости, я был неправ. Чужая игния неприкосновенна. Даже попытка близкого контакта является смертельным оскорблением и дает право напасть на обидчика. Другому пиру наше пламя не причинило бы сильного вреда. Ему было бы неприятно. «Но не сильно больно», – пояснил свою вспышку гнева Сет. «Понятно. Хотя все равно не очень ясно, зачем кому-то идти на подобное», – задумчиво сказала я. «Тебе бросают вызов. Не ответить на него – это несмываемый позор. Два круга бьются насмерть за право обладать женщиной», – спокойно ответил Сет, как будто речь шла о чем-то обыденном. «Какая дикость! Разве так можно, а женщина...» «Ее мнение не берется в расчет?» – возмутилась я. «Успокойся. Такое крайне редко случается, и, как правилом инициатором подобного является именно женщина», – ответил Сет, заставляя меня зависнуть от полученной информации. «Пора выбираться из воды. Рэй, наверное, уже принес наш ужин», – сказал он, вставая из емкости и легко подхватывая меня на руки. Осушив себя полотенцами, мы быстро оделись и прошли в гостиную. Рэй и Таркас уже сидели за столом и встречали нас, нас настороженными взглядами. «Сет, ты ничего не хочешь сказать?» – вкратчиво спросил Рэй. «Кто-то пытался обнять Амали. Она утверждает, что это была случайность. Я пояснил ей наши традиции», – ответил Сет, отодвигая мне стул, а я наблюдала, как бледнеют лица парней. «Только не надо говорить и делать глупости. Мы просто танцевали. Я не знала ваших заморочек», – торопливо сказала я. «Хорошо. Если тебе хочется танцевать, мы к твоим услугам». Все еще натянуто улыбнулся Тарк, наполняя мою тарелку жареной рыбой и аппетитными овощами. Ужинали мы молча, наслаждаясь вкусной едой. А потом Рэй прихватил фужеры и бутылку вина и мы отправились в спальню. Спать еще не хотелось, мы уселись на кровати тесным кругом, и Рейлен наполнил бокалы. Я сидела на коленях у Сета, Тарк рядом с нами, а Рей напротив. «Ты ведь понимаешь, что о разводе теперь не может быть речи?» С некоторой опаской спросил Таркас, осторожно глотая янтерный напиток. «Да, понимаю. Мы с Сетом говорили об этом. но Я завтра заберу документы и поступлю учиться на пиросе» или там, где вы живете. Поспешила я успокоить мужчин. «Тебе не обязательно учиться, мой обеспеченный клон Ни ты, ни наши дети не будут ни в чем нуждаться», сказал Рэй, заставляя меня поперхнуться вкусным десертным вином. «Я пока не думала о детях», прокашлявшись, ответила я. «А получить образование для меня – дело чести. Я обещала своим родителям, когда мы последний раз общались по голосвязи. «Хорошо», – спокойно согласился Рейлин, видимо, выражая общее мнение. «Завтра заберем твои документы и отправимся домой», – подвел итог он. «Да, только сначала поговорю с Линдой и Маркусом», – добавила я, заставляя парней снова напрячься. «Так кто тебе этот так называемый брат?» – ехедненько спросил Сет, снова возвращаясь к этому вопросу.